Глава восьмая. Солнце уже почти село, когда он отыскал меня в саду. Я до такой степени уработала, что у меня болело все тело, ныла каждая косточка, и я не знала, куда деться от этой непрекращающейся, противной, какой-то дребезжащей боли. В горле так пересохло, что, казалось, там застряло множество рыболовных крючков. Перед глазами все плыло от усталости. Однако мне хватило-таки силы отвернуться от Поля, и он безмолвно воздвигся у меня за спиной. Впрочем, он не испытывал особой потребности что-либо говорить и просто выжидал. «Чего тебе?» Наконец не выдержала я. «Прекрати на меня пялиться, умоляю! Займись лучше чем-нибудь полезным!» Пол не ответил, но от его взгляда у меня даже шея сзади начала гореть. Резко обернувшись, я в гневе швырнула на грядку мотыгу и заорала в точности, как мать когда-то. «Ну что тебе нужно от меня, старый болва Неужели не можешь держаться от меня подальше, кретин ты этакий?» Наверное, мне хотелось его обидеть. Мне, ей-богу, было бы легче, если бы я причинила ему боль, заставила оттолкнуть меня в порыве ярости, обиды и отвращения. Но он лишь молча смотрел мне прямо в глаза, смешно, а я-то всегда считала, что при игре в гляделке мне нет равных и по-прежнему терпеливо, не делая лишних движений, просто ждал, когда я спою свою партию до конца и дам ему возможность произнести необходимую реплику. Я в бешенстве отвернулась, меня немного пугало его невероятное терпение, а также то, что могу теперь от него услышать. «Я там приготовил для нашего гостя обед», — сообщил он. «Может, и ты хочешь перекусить?» «Ничего я не хочу», — рявкнула я. «Хочу, чтобы меня, наконец, оставили в покое!» «Вот она была точно такая!» Вздохнул Поль. «Мирабель Дартижан ни за что не принимала никакой помощи, нет! Даже от самой себя!» Голос его звучал негромко, задумчиво. «Ты все-таки очень на нее похожа, пожалуй, даже чересчур. Это и для тебя самой не очень-то хорошо, уж для всех остальных и подавно!» Сдерживая резкую, рвущуюся с языка фразу, я прикусила губу. Глазами я старалась избегать поля. «Она ведь упрямится, сама от всех отгораживалась», — продолжал он. «Так и не поняла тогда одно ее слово, и люди тотчас помогли бы». Но она никогда ничего не рассказывала. Ни одной живой душе не намекнула. Вряд ли она могла рассказать об этом. Тихо промолвила я. Странно онемевшими губами. Есть такие вещи, о которых и рассказать ты нельзя. Просто невозможно. Посмотри на меня, — попросил Поль. В последних закатных лучах его лицо казалось розовым, розовым и молодым, несмотря на морщины и прокуренные усы. А небо у него за спиной напоминало красную, разверстую рану. По краям колючей марли белели облака. И все-таки у каждого наступает такой момент, когда рассказать кому-нибудь необходимо. Заметил он как-то очень спокойно и серьезно. Я ведь не просто так все это время вместе с тобой читал ее каракули в альбоме. Чтобы ты обо мне не думала, я все-таки не такой дурак, как тебе кажется. «Прости», — извинилась я, — «не хотела тебя обидеть. Поль только головой мотнул. Знаю». «Я, конечно, не такой сообразительный, как Кассис или ты, но, по-моему, умники-то в первую очередь в беду и попадают». Он улыбнулся и постучал себя по виску костяшкой пальца. «Там у меня тоже немало всяких мыслей крутится», — добродушно пояснил он. «Даже чересчур много, пожалуй». Я молча смотрел на него. «Видишь ли, это ведь не от правды ей пришлось так тяжко», — заметил он. Если бы она повела себя верно, ничего такого могло бы не случиться, если бы она повернулась к людям, попросила о помощи, а не упрямилась, как всегда. Нет, это слово упало, как окончательный приговор, но голос мой звучал ровно. Не годятся твои рассуждения. Мать так и не поняла, где правда. А если и поняла, то пыталась скрыть это даже от себя самой. Ради нас, ради меня. Мне вдруг перестало хватать воздуха, и знакомый кислый вкус, поднявшийся из желудка, обжег горло. Это не ей нужно было рассказать людям всю правду. а Это должны были сделать мы. Это я должна была сделать. Я с огромным трудом заставила себя сглотнуть. Правду могла раскрыть только я одна. С усилием добавила я. Только я знала все от начала и до конца. Только у меня должно было хватить смелости. — Я осеклась, и, снова взглянув на поле, увидела его ласковую печальную улыбку, его сгорбленные плечи точно умула, который терпеливо и спокойно всю свою жизнь носит на спине тяжкий груз. Как я завидовала ему, до да чего же он стал необходим мне? Смелости-то у тебя и сейчас вполне хватит, помедлив ответил Поль. Да и раньше хватало. Мы молча смотрели друг на друга. «Ладно, отпусти его», — решила я. «Ты уверена? А как же наркотики, которые Луи нашел у него в кармане?» Я рассмеялась. Мой хриплый смех прозвучал на удивление беспечно. «Нам с тобой прекрасно известно, что никаких наркотиков у него не было. Это же ты подбросил ему какую-то безобидную дрянь, когда шарил у него по карманам». Я снова рассмеялась, увидев его озадаченную физиономию. Ловкие у тебя руки, Поль, прямо как у настоящего воришки». Только зря ты возомнил, будто ты один все подмечаешь. Поля растерянно кивнул и задал вопрос. «А потом-то что? Ну, выпустишь ты его, и что потом? Он ведь сразу все выложит ей никую Лори. «Да, пусть выкладывает», — отмахнулась я. На душе у меня вдруг стало легко, такой легкости я еще никогда в себе не ощущала. Я была точно пушок чертополоха, упавший на воду, И чувствовала, как где-то в глубине меня зарождается и поднимается к горлу смех. Тот безумный смех, с которым человек способен швырнуть на ветер все, чем владеет. Сунув руку в карман передника, я вытащила клочок бумажки с номером телефона. Затем, передумав, достала адресную книгу, покопавшись в ней, таскала нужную страницу и заявила. «По-моему, я знаю, что мне теперь делать».